Глава 13. Не забуду мать родную. Стоило выйти из города, нагретого дыханием 15 миллионов человек и выхлопными газами 6 миллионов автомобилей и промышленными выбросами тысяч заводских труб, как температура упала почти на 5°. Градусов. К тому же, тесно застроенный мегаполис защищал своих обитателей от ветра. Здесь же в нескольких километрах от окраины, в чистом поле, свистело и завывало так, что капитан шёпотом выругался. «Минус -10, минус -30, нам минтам без разницы. Он вышел из машины и плотнее завернулся в куртку. На рыбьем меху, как говорил покойный отец, царствие ему небесное. Плотный по зимнему студёный ветер пролес однако за ворот и в рукава обжёг поясницу. Под подошвами хрустел ледок. Небо смотрелось свинцовой плитой, падающей и всё никак не умеющей упасть на головы обитателей этой части суши. Казалось, вытяне руку вверх и сможешь поскрести ногтями по серосизму плотному, угрожающе нависающему. В чернильном пригородном мраке мерцали огни отдалённых избух. Хорошая погода для дела, подумал капитан с хищным удовольствием. И час тоже подходящий. Ещё лучше поехать попозже ночью, в 3-4, когда зевают и дремлют самые бдительные часовые. Гитлер не дурак, напал на СССР именно в 4 утра. Ладно, решил свинец. Я вам не Гитлер. Мне хватит и позднего вечера. Пока здесь всё сделаю, пока доберусь до цели, пока всё налажу, пробьёт полночь. Нормально устраивает. Он ударил ногой в ржавое железо входных ворот. В окошке сбоку немедля обнаружилась испитая, настороженная морда. Открывай. Велел капитан: "Уголовный розыск". И значительно приосанился, зная, что за его спиной маячит чёрная, словно демон, огромная, лакированная таратайка, заливающая окрестное пространство фиолетовым светом ультрасовременных фар. Косая морда исчезла. Разъялись засовы. Свинец вошёл, поморщился от запахов и звуков. Сотня не меньше собак тяжело пробрехивалась в ртутном полумраке. Тоскливый вой и виск улетали вверх и в стороны. Доносилась деловитая и заострённая ругань работников заведения. По ветру, видные в жёлтом свете фонарей, летели крупные клочья шерсти. Впустивший капитана Кривоногий, с губы свисала сигарета. потопал в боку, пренебрежительно сплюнул. "Говори, начальник. Мне нужен Васюта. Ходи туда, по лестнице на второй этаж". Завидев капитана с щуплый Васютой, округлил глаза, потом расхохотался. "Не могу поверить", выкрикнул он. "Гадом буду. Сам гражданин Опер уполномоченный, лично. Каким ветром Попутным. Холодно, произнёс капитан. Надо поговорить. Т-т-т. Это легко, произнёс Васюта и ухорски поддёрнул штаны. Зайдём в мой офис. Кроме штанов, в сильно несвежих чёрных джинсах, он имел на теле полосатую, на манер теляшки, фуфайку, а поверх неё телогрейку с романтически поднятым воротом. Они прошли в комнату. Здесь застоявшийся кислый табачный смрад превалировал над кошачьим собачьим запахом, и капитан немного расслабился. Чайку обойдусь. И зря. Слушай, Васюта, мне нужно 30 единиц прямо сейчас. 30? Зачем? Не дай Бог тебе узнать зачем. Что даёшь за 30 штук? За 30 даю 100. За 15 70. Да ты душишь, начальник, возопил Васюта. Таких цен нынче нету, гадам буду. За 30 я возьму с тебя 300 по-любому. По 10 рублей за единицу. За 15 150. И то И из уважения к тебе лично. Капитан улыбнулся. 150 руб. за 15 единиц это исключено. Мы с тобой 100 лет друг друга знаем. Давай скидку. А помнишь, дядя, какая тебе скидка, в честь чего? Тут государственная лавочка. Всё, серьёзно, приход, расход, накладные. На лицо Абувалова гадом буду. А за слова ответишь. Где тут Абувалов? Сторонний наблюдатель дал бы васью те лет 70. Седые редкие волосы и мёртвая, серая, сплошь морщинистая кожа, обтягивающая узкий клиновидный череп, наверняка отослала бы наблюдателя к мыслям о глубокой ветхой старости, прямо сопряжённой с законной пенсией. Но прямая спина и крепкие острые плечи, и колючий взгляд светлых глаз, и порывистые жесты явно заставили бы этого же наблюдателя за уважать воссиуте прочного взрослого мужчину, возможно, зрелого, сильно постырепавшегося, но вовсе не старика. Капитан вспомнил фотографию из розыскного дела. Тот же Васюта, только помоложе. Запечатлённый топись поперёк грудины, крупно выведенная надпись. Буквы, каждая размером со спичечный коробок. Не забуду мать родную. Судя по расплывающимся краям букв и общему бледному виду изречения, Его исполняли не как не машинкой, а старым традиционным лагерным способом пешнёй, то есть вручную иглой и чернилами. Увидев впервые сей сильный слоган, капитан затосковал. Тридцатидевятый Василий Ковалёва по прозвищу Васюта, семь судимостей, общий стаж отсиженного 30 лет, он арестовывал трижды. И трижды указывал в протоколе в графе особые приметы надпись поперёк груди упоминание о матери. Никогда не знавший своей собственной матери, капитан Свинец вспоминал пробитое на коже уголовника изречение с чувством зависти и горечи. Если бы он стал уголовником, профессиональным вором, тюремным сидельцем, обитателям лагерей первое, что бы он сделал, это такую вот татуировку, ползущую с левой грудной мышцы на правую. За 30, сказал он. Я тебе даю 100 наличными. Это разве мало? За 15 сразу вручаю 65. Ты говорил 70? Может и говорил когда-то. А теперь мои мысли в другую сторону едут. За 15 дою 65. За 15 65, когда реальная цена гадом буду доходит до 20 руб. за единицу, ты меня за мальчика держишь. Ни в коем razie. Капитан прошёлся по комнате, доброжелательно оглядел какие-то Почётные грамоты в засиженных мухами рамах, какие-то должностные инструкции, упрятанные под орк стекло, воняло. За окном хрипели пленённые собаки. Васюта шумно отхлёбывал коричневый чай из мутного гранёного стакана. "Отгреби мне 30 самых лучших", велел капитан тяжёлым голосом. Ладно, потухнув, произнёс Васюта. Морщины его лица сложились в благородную гуманитарную гримасу. Тебе, кстати, повезло. Сегодня утром привезли 40 животин из квартиры какой-то актрисы. Гадам буду забыл фамилию. Старушка померла в пятикомнатной хате прямо в центре Москвы, на Тверской, а животины остались. Представь, Она лежала и гнила несколько дней, пока не пошёл запах и соседи не вызвали ментов. А менты вызвали нас. А куда девать 38 кошек? Актриса, кстати, была крутая. Говорят, её сам Сталин уважал и хотел это, но ну, ты понял. А она, говорят, не дала, гадам буду. А теперь вот кошки голодные, объели ей нос и щёки. Вот судьба. Погода плохая, сказал капитан, глядя в окно. Не плохая, а переменчивая. К утру снег ляжет, настоящий зима настанет, гадом буду. Слышишь, как псы орут? Когда погода меняется, они всегда орут, чувствуют. Может, они смерть свою чувствуют? Я в такое не верю, с сожалением признался рецидивист. Как её почувствуешь смерть? Это трудно. Сегодня ты в шоколаде, пьяный, весёлый, а завтра всё, край. На шею тебе верёвочку забросят и в очистку, и нет тебя. Гадам буду. Не верю я в предчувствие смерти. Она ведь такая, приходит всегда нежданчиком. Раз и всё. Ты думал, что ещё поживёшь? А тебе верёвочку на загривок закидывают и стоп, Алис. Это же просто начальник. Так сколько тебе? 30 хватит. Ладно. Погрузишь в два мешка, по 15 в каждую. Как скажешь. Через четверть часа капитан принципиально Помёрз это время на улице, кутаясь в курточку. Васюта принёс ко входу в заведение два брезентовых чувала. Внутри шевелилось, мяукало и шипело. Капитан отдал деньги и открыл заднюю дверь автомобиля. Машина у тебя серьёзная, с чувством произнёс Васюта. Гадом буду. Есть такое, равнодушно ответил капитан. Дорогая тачка, мощная, конфискованная у лица, совершившего особо опасное преступление. Лицо уже созналось чистосердечно, а я взял покататься. Грузи давай. А это что? Изумлённо протянул Васюта, указывая в глубину багажного отсека. Там покоилась пара обуви. Кеды. Неготя объяснил свинец. Гадам буду. Ты ещё лет не видел настоящих кед. Резиновые, на 100%. Откуда они у тебя? Понадобились, холодно ответил капитан. Нравится? Да. И мне. Я на дело только в кедах хожу. Удобно, тихо, и нога не скользит. Так ты, значит, на дело собрался? Может и на дело Грузи и не болтай. Если что, ты меня не видел. И ты меня само собой. Васюта швырнул мешки и принял деньги, сунул их, считая в задний карман штанов. 100 рублей, 200, 500, 100.000. Цифры явно давно уже не интересовали этого человека. отыскавшего свою воняющую кошками и собаками планеду после десятка отсидок. Гадам буду, в деле всё важно, всякая мелочь, произнёс он деловито. Езжай себе. На обочине в жёлтом свете фонаря увиделась капитану тонкая женская фигурка. Дама в короткой юбке и чрезвычайно приятном на вид Миховом Палантине ловила такси. Её ноги, казалось, росли прямо от коренных зубов, изогнулась гибко, словно кошка. Только ей ещё не забросили верёвочку. А может, уже забросили, но пока не затянули. Никогда не упускавший выгодного момента капитан притормозил и включил даже указатель поворота, и почти остановился подле прекрасной незнакомки. Теперь она смотрела на него с большой симпатией. Вернее, не на капитана. Водителя она никак не могла рассмотреть в неверном уличном свете, а на шикарный автомобиль. Но здесь на приборном щитке моргнуло жёлтое. Проклятый бензин опять норовил закончиться. Капитан ощутил жгучее отвращение к себе и к ситуации. Зачем тебе эта девчонка? Что ты с ней будешь делать? Она изучит твою шикарную машину, оценит кожаные кресла, просканирует опытным глазиком стервы и решит, что ты сам столь же шикарен. А у тебя в кармане 300 рублей, и пора опять двигать на заправку. Трёхтонная чёрная дура производства завода Форда пожирает высококачественное топливо вёдрами. Ладно. Ты посадишь её в салон, отпустишь пару оджирных шуток, и что дальше? Кем ты назовёшься? А кем назовётся она? Вот в зеркале уже видно, как подлестстроенные леди поспешно мешая друг другу, чуть ли не юзом по мокрому асфальту оттормаживаются, как бомбилы на драных таратайках. Так и гарные хлопцы на престижных седанах. Первые, понятно, желают заработать, вторые наоборот, познакомиться. А ты зачем, капитан? А зачем тебе она? Сегодня ты весь день имел дело с гибкими длинноногими. Их жизнь не сахар. И эта, вяло отмахивающе рукой в перчатке, наверняка такая же. На добропорядочную, смирную жену не похоже. Никакой супруг не отпустит свою юную женщину одну в мини-юбке бродить по городу поздним ноябрьским вечером. В крайнем случае сам отвезёт куда надо. Нет. Чувиха явно едет на вызов, к другу, к спонсору, клиенту. Высосит из тела измождённого коммерции бедолаги. несколько зелёных бумажек, и завтра же спустит всё в парикмахерском салоне в дикой орхидее и зайдёт на новый круг. А ты, капитан, значит, тоже хочешь бежать по кругу? Не хочу, сказал себе свинец. Не хочу иметь дело с бледями и двигаться по кругу, как цирковая лошадь. Не хочу и не буду. И сделаю всё, чтобы другие люди никогда не встали на такой круг. Хватит уже с нас бледей, хватит денег, хватит всего этого приторного, глянцевого, насквозь гнилого. Довольно этой хитрожопой коммерции, этих витрин, сводящих с ума наших матерей и матерей наших детей. Довольно сверкающих цацок. Довольно тел и душ на продажу. Довольно с нас миллиардерских понтов, довольно гадов, демогогов, теоретиков светлого будущего, народных депутатов в блестящих тысячных пиджаках. Довольно с нас гелендвагинов с правительственными номерами и розовых лоснящихся рыл, осияющих сверканием своего сала гламурные кабаки. Довольно испражняться чёрной кроей фишенебельные альпийские сортиры довольно с нас бесконечно протухающего заасфальтированного натуральным жиром меркав внутри кольцевой автомобильной дороги выдаваемого группой эфиристов в галстуках за нечто настоящее остановлю тихо сказал капитан самому себе засопел с искренней злобой грубо сплюнул в окно и с наслаждением затушил сигарету о дорогостоящую приборную панель необратимо испортив товарный вид престижной колымаги. Впрочем, он того и добивался. Остановлю. Я вас по-любому остановлю. На автозаправке он сунул в окошко вместо денег удостоверение, значительно прогудел в кредит на льёте. Усталая, злая женщина за толстым стеклом, возмущённо пожала плечами и вернулась сиву назад, не особо и вчитывалась. С какой стати? Капитан швырнул последние три свои сотенные бумажки. Вы сидите в своих элитных квартирах, в особняках и коттеджах, купленных и построенных на деньги, добытые грабежом, воровством, убийством и блядством. и продажей того, что вам никогда не принадлежало и не может принадлежать. Вы отдыхаете. Вы устали после очередного грабежа или убийства. Востановив силы, вы строите планы новых грабежей и убийств и грандиознейших распродаж, ведь вам всегда мало, хочется больше, ещё больше денег, ещё больше убить, украсть, обмануть и ограбить, наблюдать и распродать. Но того вы не знаете, что уже едет к вам за вами сквозь холод и темноту, преодолевая преграды, перебарывая сопротивление, побеждая ложь и грязь страшный милицейский капитан. Он приедет к вам, несмотря ни на что, и он вас за всё, за всё накажет.